Голова 386. Битва с основной душой. Ван Линь уставился на место, откуда только что исчезла Лю Мэй. В его глазах витал холодный блеск. «Я не могу точно определить уровень культивации Люмей. Лю Мэй. Видимо, он выше моего, иначе ей было бы невозможно стать учеником Судзаку, но раз уж она нашла меня, нужно выяснить, что и нужно». Ван Линь нахмурился, потом взмахнул рукой, и тело Сиуни и Лю Вэй упали в десяти метрах от него. Ван Лин не был хорошим человеком, но, смотря на этих двоих бессознания, он понял, что не стоит судить их, как Люмей, так что он не стал выгонять их. Люмей не напала на меня, пока я восстанавливал культивацию, значит, она не хочет меня убивать. Но, судя по ее первоначальной нежности, а впоследствии беспощадности, что показалось не странным, думаю, ее мере далеки от хороших. Мрачно подумал Ван Лин. Спустя немного времени он взмахнул рукавами, вошел в пещеру и сел на пол, скрестив ноги. Восстановление культивации уже не является барьером. Теперь, чтобы восстановиться до средней стадии формирования души, нужно сначала восстановить изначальный дух. Сейчас это самое главное. Для восстановления изначального духа надо снова найти чудовищное давление духовной силы. Вонолин ненадолго задумался. Потом его взгляд вспыхнул, и он со вспышкой ещё с места, где стоял. Под вершиной очищения души глубоко в горе рядом с духовной артерией появилось его тело. Здесь, около духовной артерии, на расстоянии трех тысяч метров от него находился золотой флаг душ. На таком расстоянии основная душа флага душ, монстр Заверцелинь не мог его достать. Сев, скрестив ноги здесь, в Линь мог чувствовать, как вся духовная сила вокруг медленно собирается. Он глубоко вдохнул и закрыл глаза. В этот раз он не будет медитировать, а полностью сосредоточится на давлении на изначальный дух, чтобы восстановить его полностью так быстро, как это возможно. Время медленно шло. С июня Львы уже пришли в сознание. Осмотревшись, они поняли, что не оказались за пределами пещеры. Обсудив случившееся, они сделали себе небольшое углубление и сели там в медитации. В этот день Ван Лень, как сумасшедший, собирал огромную духовную силу со всех духовных артерий и толкал ее в сторону своего изначального духа. Внезапно он яростно открыл глаза, блеск в его глазах горел энергией. Его изначальный дух, хотя и не был восстановлен полностью, но в сравнении с несколькими месяцами назад улучшился в несколько раз. Чайных листов на его лицо осталось всего два. Взгляд в Анлине вспыхнул, и он тут же почувствовал, как снаружи что то божественное сознание просматривало окрестности вокруг золотого флага душ. В этот момент недалеко от флага душ появилась иллюзорная тень. Мгновенно распространившийся черный туман издал дикий рёв и принял форму монстра-зверя линия. С диким свечением он распространил вокруг себя сильную жажду крови. С диким ревом форма призрачного монстра полностью проявилась в реальности, Распространив свое собственное божественное сознание, Ван Линни мгновенно узнал, что сюда вторгся старик в синей робби, которого он видел в главном зале. старешни с вершины гор не хватало только понимания домена, чтобы перейти на стадию формирования души. Проклятие! Мощь этого флага ста тысяч душ становится все сильнее и сильней! Со скоростью моей культивации... Когда же я, наконец, смогу очистить для себя этот флаг?» Выражение лица старика было мрачным. Этот монстр-зверь-целень, увидев старика, уже не обращал внимания на Ванлине. Оба его глаза испускали дьявольский свет одновременно с искрящейся насмешкой. «Дьявольская скотина!» Зло, глянув на него, громко крикнул старик. Первый старейшин давно приказал, чтобы три флага душ, находящиеся под тремя вершинами, были подавлены. «Клянусь своим именем, рано или поздно ты попадешь в мои руки!» Ноздри монстра испустили чёрную цы, а презрение в его глазах стало еще сильней. «Ха!» – старик хлопнул по своей сумке, и тут же в его руке появился бледный золотой флаг душ. После взмаха им нескончаемым потоком из него полились души. Первой появилась основная душа этого флага. Она была душой культиватора на последней стадии зарождающейся души и управляла дюжные душ на средней стадии зарождающейся души, которые контролировали платный поток огромного количества разнообразных душ. «Удар десяти тысяч душ!» – громко крикнул старик, указав рукой вперед. Тут же все души вокруг испустили нечеловеческий рев, помчались вперед и набросились на монстра. Зверь открыл глаза, его тело двинулось, и он как молния, начал разрушать души. Он не уклонялся, а только открывал рот и бешено глотал их. Этот старик, видимо, не впервые разбился с этим зверем, так как его лицо не показывало никакого удивления. Она выражала только уверенность, он смотрел на то, как души одна за другой попадали в пасть монстру, и как только они исчезали, он снова указывал на него. С его культивацией он не мог сопротивляться этому монстру, но он был хорош в технике очищения душ и обладал флагом десяти тысяч душ. В результате он все же мог сражаться с ним. Спустя немного времени старик обеими руками начал формировать печати. Одна быстро меняла вторую. Наконец, его руки слились в одно красное пятно, с которых капля за каплей стекала кровь. Старик сохранял серьезность, пока перед его телом медленно появлялась размером с кулак маленькая кровавая клетка. «Жертва крови!» Низким голосом крикнул старик. Мгновенно после сказанных слов кровавая клетка со взрывом стала сиять красным светом и внезапно покрыла тысячи километров. Вдруг тело монстра Целиния начало расширяться. Он выглядел, как будто съел огромный шар. Это были души, которые теперь прорывались наружу, пытаясь прорвать его плоть. Снаружи несколько массивных душ под контролем основной души также атаковали тело монстра-зверя Целине, Оказалось, что даже эти души стадия зарождающейся души могли использовать магические техники, это заставляло монстра сильно страдать. Он тут же начал непрерывно рычать, но в его глазах все еще читалась насмешка. Вдруг у нас дал же Стакирев. Под ним золотой флаг тут же выделил еще черные цы, который, быстро конденсируясь, неожиданно сформировал еще одного монстра зверя. Второй монстр был абсолютной копией первого. Лицо старика скривилось. В его прошлый спарринг с золотым флагом, после появления второго монстра, он не смог отразить его атаку, ему пришлось отступить, отчего, снова увидев второго монстра, его взгляд стал мрачным. Он еще раз хлопнул по своей сумке, и в его руке чёрным светом засиял огромный флаг колокола. Этот колокол опустился на его руку, поверх него была нанесена сложная структура. «Старик запечатает тебя с помощью этого непревзойдённого флага колокола! Второй зверь! Я приготовил его для тебя!» выкрикнул старик. Тут же он тряхнул колокол. Мгновенно послышался повторяющийся звон. Как только эти звуковые волны появились, они приняли вид огромного с человеческий рост младенца с рогом на голове. Он имел зловещий вид. Прорычав, он тут же со вспышкой кинулся на зверя целиня. Второй монстр мгновенно был окружён и постоянно рычал. Старик радовался, отдавая все силы на контроль своего магического сокровища. Но в этот момент из золотого флага душа делилось еще одно скопление черной цы, и появился третья целень. Старик не мог сдержать досаду и закричал. В этот раз, наконец, разобравшись со вторым, он встретил третьего, хотя он был беспомощен даже перед первым. Когда он только его обнаружил, то думал, что в золотом флаге только одна основная душа. Потом ему удалось также схватить флагом души первого зверя, но появилась вторая, и он понял, что он имеет несколько основных душ. Но теперь, когда он справился со второй, то снова потерпел неудачу. В этот раз он потратил много ресурсов в обмен на этот колокол флага, но вместо победы только открыл, что у него есть еще одна основная душа. Теперь он думал, что, вероятно, после третьей появится и четвёртая, а после четвёртой — пятая, после пятой — шестая и так далее. Неудивительно, что за столько лет никто так и не смог забрать этот флаг. Мрачно подумал старик, сдаваясь. Внезапно все вокруг заполонило огромное божественное сознание. Выражение лица старика тут же сильно изменилось. Сопротивляться мощи этого божественного сознания у него не было никаких сил. Такое чувство у него было, когда он встретился лицом к лицу со своим старым предком на стадии формирования души. Но в этот раз подавляющее давление было во много раз сильней. Это определенно появился предок формирования души. Тело старика затряслось, и он мгновенно сказал. «Ученик вода отцы приветствует предка!» Как только божественное сознание прокатилось по округе, третий зверь тут же жалостно застонал, чёрная ца окружила его тело, и он ревел, пытаясь вырваться. Хм. Холодно хмыкнуло из пустоты. Мгновенно невидимая сила сформировала ладони и попыталась схватить золотой флаг душ. В этот момент золотой флаг душ был спокоен, но тут же внезапно затрепетал, будто на ветру. Третий зверь целень мгновенно трансформировался и с рёвом устремился навстречу этой ладони. Внутри третьего зверя мелькал свирепый свет. Было ясно, что он ничего не боится. Огромная ладонь ударила ему навстречу. Мгновенно монстр Целинис сдал жалостливый стон и расползся, превратившись в бесчисленное количество душ, которые в панике бросились в разные стороны. Тут же на ладонь бросился второй зверь. Божественное сознание хмыкнуло и вызвало откуда-то огромное количество чёрной цы. Чёрная цы собралась в одной точке и сформировала длинное черное копье. С непрерывными сверкающими черными электрическими молниями оно полетело на зверя Целине. Ван Рин не мог справиться с этим монстром-зверем раньше, потому что его уровень культивации был только на средней стадии зарождающейся души. Но сейчас он уже прорвался через стадию зарождающейся души. Можно было даже сказать, что он в этот момент хоть и не имел возможности использовать домен стадии формирования души, и в сравнении с культиватором формирования души был слабей, но для расправы с этим монстром-зверем его силы было достаточно. В золотом флаге душ в этот момент распространился страшный рев, сравнимый грохотом со всеми зверьми-селинями вместе. Мгновенно из него расползлась золотая аура. Оставшиеся звери-целиня внезапно начали трястись, и со страшным звуком распались на бесчисленное количество душ и слились с золотой аурой. Когда звери-целиня распались, Вуда Уци издал жалостный стон. Его флаг души и магические орудия были связаны со зверем-целинем, так что когда тот взорвался... Он почувствовал огромную силу отдачи и был серьезно ранен. Это привело его в ужас. Он тут же захотел отступить, но в этот момент перед его телом появилась фигура человека. Вуда мгновенно потерял сознание и упал. Ван Линь встал перед телом Вуда у ци, схватил его флаг душ и колокол флага из фиолетовой древесины. Потом его взгляд вспыхнул, и он уставился на золотую ауру, которая, не переставая, конденсировалась во что-то. Похоже, эта душа является основной душой флага душ, а те монстры-звери были все лишь помощники. Как только основная душа поглотила все разбежавшиеся души, и рёв тут же заставил трястись всю вершину очищения души, мгновенно её тело испустило сильное золотое сияние, и перед вонолением предстал нереально большой зверь-целень.